Шаушпиллер. Я выучила песню из того фильма. Нашла внутри двора дверь, из которой нас выпускали после сеанса, села на ступеньки и совсем рядом из динамиков полилась музыка. К этому способу выучить музыку из нового фильма я прибегала потом всегда, когда не было денег на кино. У Карла теперь был новый шеф, настоящий зверь. Он ходил в золотом пенсне со стеком в руке, точно таким же, который впился мне когда-то в подбородок. Стек я рассмотрела совсем близко. Красивая коричневая с горбинками блестящая плетка, сужающаяся к концу и похожая на змеиный хвост. Детям запретили не только входить на территорию части, но и стоять около железных труб. Карл меня предупредил, что новый шеф Них гуд, лютя них зинген. А я не поверила, пока не попалась. Шеф тихонько подкрался сзади, а потом как закричит и своим стеком направо, налево. Мне досталось по плечу сильно, даже кастрюля вывалилась из рук. Теперь мы знали, есть ли на территории тихо значит, шеф на месте. Если смех и губная гармошка, значит, можно рискнуть и приблизиться. Я исполнила песню из кинофильма «Девушка моей мечты» на зло всем, на зло шефу, который ее никогда не услышит, на зло боли в плече, на зло врагам. Я спела ее, я спела ее по-новому. Дома продумала движение, напоминающее танец «Марики Рок» и разложила их на каждую строчку текста песни. А в конце, чтобы добить, должна быть папина чечёточка и моё ха <связывая> ха <связывая> Слова от прослушиваний сами собой заучились. Значение слов «нахт», менш «алайн» – знаю. Значит, о чем поется, Что ночью люди одни. А «либин» – это очень похоже на наше русское слово «любовь». Так что если хорошо пошевелить мозгами, то в песне все очень просто, In der Nacht ist der alleine, die я ожидал, что будет переполох, будут кричать ободряющее «Браво!». Я все нафантазировала. Все грустно улыбались, вежливо аплодировали и говорили «Лючия шаушпиляр». Надо будет это слово запомнить. Я не знала имени того немца, который всегда сидел в стороне один, на все грустно смотрел и ни разу не улыбнулся и вдруг после моего танца из фильма и течеточки он направился прямо ко мне а я аж съежилась а вдруг ударит кто его знает чем он дышит он подошел провел рукой по моей стриженной голове я еще больше втянула голову в плечи менке и пошел в здание он вынес мне что то завернутое в голубую красивую бумагу Явно съесное. Тогда что? Я развернула. Ах! Два портрета Марики Рёк. А на обратной стороне ноты ее песен. Ах. Мам, что такое шаушпиллер? Не знаю. Ну, ты же учила немецкий. Этого слова я не знаю. Шпилен вообще-то играть. На чем играть? Отстань, откуда я знаю. Ну, а как ты думаешь? Вот сколько лет, Мария Кирек? Не знаю. Ну, ну, а как ты думаешь? Вечно ты со своими глупостями. Ну, точно, Марк. По-моему, она моя ровесница. Ну, почему я должна о ней думать? Да черт она мне нужна. Ага, стоп. Маме сейчас 25 А мне в ноябре 42 второго будет 7. Мам, 25 пять минус семь. Будет 18 Да. Долго. Еще очень-очень долго ждать. Очень долго. В 1957 году вышел на экраны фильм ⁇ Карнавальная ночь ⁇ В фильме я пою и танцую. И в том же году у меня была первая поездка за границу. Я была в делегации московских комсомольцев по приглашению молодежи Большого Берлина. На пресс-конференции... Рядом со своей фамилией я вдруг услышала слово «Шаушпиллер». Чуть не вскрикнула. С нетерпением дождалась конца пресс-конференции и спросила у переводчицы, стараясь быть спокойной. — Простите, что такое «Шаушпиллер»? — «Шаушпиллер»? — По-немецки это ваша профессия, актриса. а, -а, -а Актриса. Как интересно.